Глава двадцать шестая. Контрольный в голову. Это были лучшие выходные моей жизни. Несмотря на непонятную угрозу от незнакомца, я старалась не показывать Марку, что меня это беспокоит. Тем более этот доброжелатель пока себя никак не проявил больше. И так на краю все мои проблемы свалились. А уж что нас ждало впереди, я даже боялась представить, как отреагирует отец, боялась лишнее слово обронить в телефонном разговоре чтобы случайно не выдать себя с головой. Что делать дальше? Почему-то не верилась, что отец просто так возьмет и разрешит мне жить с Марком, а таясь с ее обожаемым Толиком. Скорее прикончит нас всех. Разом. Вот это как раз было больше похоже на правду. Я так погружаюсь в эти безрадостные мысли за приготовлением завтрака, что не замечаю, как Марк подходит сзади. Только вздрагиваю и зажмуриваюсь от удовольствия, когда он заключает меня в крепкие объятия осыпает поцелуями шею и шепчет на ухо хриплом после сна голосом. Моя рубашка тебе идет безмерно. Так соблазнительно выглядишь. Не могу удержаться. Улыбаюсь и выключаю от греха подальше сковороду, на которой даже не успела зажариться яичница. И очень вовремя, потому что Краев легко подхватывает меня на руки и усаживает на стол. Одним уверенным движением придвигает ближе и выдыхает прямо в губы. Доброе утро, хозяйка дома. Поцелуй выходит горячим и жадным. С ним всегда мало всего. Ласк, поцелуев, заботы. Хочется еще и еще. И мне страшно от мысли, что все это кончится. Что этот мой мужчина станет чужим. Но сейчас эти страхи растворяются в крепких объятиях. О да, Краев умеет заставить забыть обо всем на свете. Кроме него одного. Марк. Выдыхаю, слабо сопротивляясь. Завтрак. Да, прекрасный завтрак. Довольно ухмыляется мужчина, ловко избавляя меня от единственного предмета одежды. «Ты опоздаешь на работу!» Безуспешно вызываю голосу разума. «Да, сегодня я планирую очень сильно опоздать на работу!» Ухмылка Марка становится еще шире. Завтрак приходится отложить. Зато после он проходит куда волей спокойно. Не в пример прошлым дням. Краев допивает кофе и как бы между делом говорит. «Возвращайся на работу! Я же вижу, что Ты тоскуешь без дела. Ты серьезно? Удивленно вскидываю брови и передаю Марку намазанный джемом тост. А как же расследование? Меня ведь отстранили до того момента, пока результатов не будет. Но мой лучший босс только недовольно морщится. Это не ты, я знаю. И этого достаточно, чтобы ты вернулась. Ну что ж, я откладываю нож и с глубокомысленным видом откусываю кусок бутерброда. «Я очень ценный сотрудник. Даже не знаю, стоит ли соглашаться на ваше предложение или лучше поискать вакансию с более выгодными условиями. Попробуйте меня уговорить». Марк даже поперхнулся кусочком тоста от моей наглости, но откашлявшись расхохотался. «Так и быть. Я сделаю вид, что этого не слышал и в качестве одолжения не накажу своего ценного сотрудника. Ну, мог бы и поуговаривать для вида». Я весело морщу нос и смеюсь вместе с ним. Краев хмыкает весело, а после вздыхает. Ну ладно, хотел приберечь до вечера, но раз уж ты так сильно хочешь, то... Он поднимается с своего места и останавливается позади меня. Мягким движением убирает в сторону волосы и в следующую секунду застегивает на шее цепочку с изящным синим камешком. От осторожных заботливых касаний перехватывает дух. А уж когда я в нетерпении бегу в прихожую, чтобы получше рассмотреть подарок в зеркале, и вовсе чуть дара речи не лишаюсь. Ты с ума сошел? Это же наверняка очень дорогая вещь. Аккуратный камешек в виде капли завораживающе сверкает гранями. Но на душе тепло совсем не от дорогого подарка. Марк следит за мной с довольной улыбкой, а после подходит ближе и обнимается спины. Ну ты же ценный сотрудник. Надеюсь, такая премия тебя устроит. Наши взгляды пересекаются в зеркале. Ты не оставляешь мне выбора, кроме как согласиться. Я знаю. Обжигающие иголки расходятся по телу, когда Марк снова начинает целовать шею, слегка прикусывает кожу, и мне не удается сдержать судорожный вздох. Мгновение, и Краев подхватывает меня на руки. Что ж, сегодня на работу мы действительно сильно опоздаем. Я, конечно, знала, что в офисе за моей спиной будут шептаться все, кому не лень после произошедшего, но все равно надеялась, что за время отсутствия сплетни как-то улягутся. Не знаю, то ли мое появление снова всколыхнуло местный серпентарий, то ли магнитные бури так действуют, но ощущение было такое, что косились на меня абсолютно все. А стоило отвернуться или скрыться из виду, сразу же бросались осуждающие шушукаться. Не думала, что первый рабочий день после вынужденного ухода дастся так тяжело. Из-за этой напряженной обстановки даже сосредоточиться на задачах невозможно было. Я даже не удивилась, когда настолько погрузилась в свои мысли, что не заметила идущего навстречу коллегу, столкнулась с ним. Бумаги выпали из рук и разлетелись под ногами. Осторожнее, девушка! Что же вы так неаккуратно? охнул мужчина и тут же присел рядом, чтобы помочь собрать рассыпавшиеся документы. Простите, просто сегодня такой день. Я подняла взгляд и осеклась, встречаясь взглядом с начальником службы безопасности. Сбигнев, мать его, Игорь Валентинович мгновенно меняется в лице. От вежливости не остается и следа. Смотрит на меня с отвращением, как будто видит перед собой самое мерзкое, что вообще существует на свете. Чуть ли не зубами скрипит от злости и наверняка едва сдерживается, чтобы собранные бумаги мне в лицо не швырнуть. Какого черта ты тут делаешь? Морщась. Шипит он. «Кто вообще тебя сюда пропустил?» С трудом вырываю документы из его рук и поднимаюсь, с вызовом глядя на Збигнева. Марк Захарович вернул меня на работу. Отвечаю сдержанно, чтобы не нарваться на скандал прямо посреди офиса. «Ох, ну конечно!» — криво ухмыляется Игорь Валентинович, поднимаясь и засовывая руки в карманы брюк. И я забыл, что у Марка отбило последние мозги при виде твоей задницы». Прежде чем уйти, сбегнев прожигает меня недобрым взглядом. Я едва сдерживаюсь, чтобы не поежиться от того, как многообещающе нехорошо он на меня смотрит. Хочется просто сбежать от внимания этого неприятного человека, но я держусь стойко. «Не думай, Цыпа, что ты здесь надолго!» Бросает он на прощание. «Боже, за что этот человек меня так не взлюбил?» Замечаю любопытные взгляды коллег, с интересом наблюдавших за перепалкой, и не выдерживаю. Просто хочу быть подальше от всей этой грязи. В фирме отца, если и были сплетни, то они как-то проходили стороной. Но здесь такое ощущение, будто вся твоя жизнь на виду у чужих людей. И все хотят сунуть в нее свой нос. Только вовсе не для того, чтобы поддержать. Хватаю сумку и выбегаю из осьса. Даже охранника, которого Марк приставил меня охранять мне дома, забываю предупредить. Так хочется поскорее сбежать от злых языков ловлю такси и уже через 15 минут приезжаю по адресу съемной квартиры. Хорошо, что Краев еще утром дал мне ключи от его собственного жилья, потому что в свой дом я бы никак не попала. Старая связка оставалась в сумке, что я тогда швырнула в преследователя. Замок после этого переставили, но вот дубликат я спросить элементарно забыла. На лестничной площадке торопливо выуживаю ключ из кармана и вставляю в скважину. Это даже волнительно немного, ведь в квартире Марка я до сих пор не была. «Так это ты?» — женский голос в гулком подъезде раскатывается громом. От неожиданности и испуга, роняя вещи, торопливо оборачиваюсь. В паре шагов от меня, сложив руки на груди, стоит эффектная брюнетка. Судя по тому, как она сканирует меня брезгливым взглядом с головы до ног и пренебрежительно фыркает, точно не соседка и точно не в добром настроении. «Простите?» — скидываю вопросительно бровь. Поспешно, поднимая сумку и ключи, все-таки открываю дверь. А вдруг это какая-то сумасшедшая, потому что за моими действиями она следит с неприкрытой злобой. А я думаю, куда это Марк подевался? Тянет она томно, царственным жестом заправляя смоляной прядь за ухо. А он себе новую девку завел. Не думала, что у него так резко испортится зрение и вкус. Застонала мысленно. Вот уж обижных любовниц мне сегодня точно не хватало. Без них этот день был бы точно слишком скучным. Но мне все равно любопытно, с кем раньше встречался краев. Поэтому я беззастенчиво рассматриваю внешность соперницы. Надо быть честной, красивая. Прямо-таки роковая женщина. Вот только они обычно не унижают себя попыткой вернуть тех, кто от них ушел. «Оу», — выдыхаю сочувственно, — «вы, наверное, его бывшая девушка». Нет, милая подружка. Хищно скалится девица. Бывшая девушка, для него ты. Неужели? Скидываю брови, изображая удивление. Но ведь из нас двоих только у меня ключи от его квартиры. Незнакомка кривица, будто съела кислый лимон. Но отвечать не торопится. Не хочу больше продолжать бессмысленную перепалку и делаю шаг в прихожую. И в следующую же секунду брюнетка пренебрежительно роняет. Знаешь... Я тут поболтал с твоей милой сестренкой. Эта дурочка совсем не умеет держать язык за зубами. Так вот, оказалось, что ты без пяти минут как замужем. С ума сойти, правда? Застываю на месте. От сердца по грудной клетке растекается расплавленный лед. Внутри холодеет, и на языке становится горько от дурного предчувствия. Медленно оборачиваюсь к брюнетке. Наши взгляды скрещиваются, и в глазах соперницы горит злое торжество. Алые губы искривляются в победной ухмылке. «Так это ты прислала мне то сообщение? Откуда у тебя мой номер?» Спрашиваю не узнаю своего голоса. Со скучающим видом девушка рассматривает маникюр на своих ногтях. Неопределенно качает головой и продолжает. «Я понимаю, предсвадебный мандраж бывает у всех, но не до такой же степени, чтобы прыгать в койку к чужому мужику». Она с притворным сочувствием качает головой. «А вдруг твой жених узнает?» «Кто ты такая?» «А вдруг твой жених узнает?» «Кто ты такая?» «Маргарита, девушка Марка, приятно познакомиться». Издевательски усмехается брюнетка. «Что тебе нужно?» Но она делает вид, что не слышит вопроса и сокрушенно вздыхает. «А вдруг узнает твой отец?» «Говорят, норов у него крутой». «Замолчи!» — не выдерживаю я. Отвожу глаза, чтобы не видеть довольную усмешку Маргарит и устало потираю висок. «Что ты хочешь от меня?» «Да ничего особенного, подруга. Только устроить твое личное счастье». Пожимает там плечами и заканчивает уже серьезно, даже не скрывая угрожающего тона. «Вали в Москву к своему женишку и оставь в покое Краева». «А тебе это поможет?» Если он о тебе даже не вспоминает, значит, ты ему не нужна. Не думала об этом? Нет, я думала о другом. Она вытаскивает айфон из кармана куртки и неторопливо тыкает на маникюрированным пальцем по экрану. О том, что у меня есть номер телефона твоего будущего муженька. Горло перехватывает спазм. Сердце уходит вниз, и через секунду силы бьется в ребра. В голове шумит от его пульсации, и я выдыхаю едва слышно ты лжешь. Сказать громче просто не хватает сил. Что ты? Нет же. Не каждому же брать с тебя пример и врать всем, начиная от отца и заканчивая любовником. Маргарита отмахивается в притворном испуге. Хватит. Выходит, слишком жалко. Словно издеваясь и пытаясь еще больнее уколоть, брюнетка цокает языком и демонстрирует мне экран. На нем и правда высвечивают знакомые цифры номера Эдуарда. «Кстати, а ты не думала, как отреагирует Краев на эту новость? О женихе и о том, что ты кругом завралась? Хватит!» Перебиваю я. Сдерживаться и сохранять хладнокровие больше не получается. Загнанный в угол. Так я себя чувствовал под выжидающим взглядом Маргариты. «Я... я придумаю что-нибудь». «Нет, не так, подруга». Я оставлю Марка в покое и исчезну из вашей жизни. Вот так правильно. Качает она головой, торжествующе ухмыляясь. Да, наверное. Едва заставляю себя обреченно выдавить это. Чувства, словно из тела разом, выкачали все силы и поместили в вакуум. И лучше это было правдой, потому что тогда бы я не мучилась и не мучила никого. Потерянная, делаю шаг в квартиру и словно в прострации пытаюсь закрыть дверь. Маргарита охает. «Упс. Кажется, я случайно нажала не на ту кнопку. Такая неуклюжая. Взяла и отправила сообщение твоему жениху о том, что он рогами царапает потолок». Сердце обрывается, и я резко оборачиваюсь к ней. Маргарита испуганно прикрывает рот ладошкой и смотрит на меня с напускным сочувствием, но потом не выдерживает и со злорадной улыбкой досылает, словно контрольный выстрел в голову. «Два дня назад».